Это не Ерик. Лёшка прибыл в артиллерийский полк из госпиталя, где валялся половину зимы с разбитой голенью правой ноги. После госпиталя, как водится, болтался по резервным частям и пересылкам, и до того там дошёл, что ни о чём уж не мог думать, кроме еды. В первую же ночь по прибытии в артполк, заступив на пост нюхом резервного доходяги и бердского промысловика, учуял он в хозвзводовской машине съестное, запустил рук под брезент, нащупал мешок с сухарями. Долго не думая, складником распластал один мешок, добыл три крупно разрезанных сухаря и тут же принялся их грызть. Но и половины сухаря не изгрыз, как поднялась тревога. Ворюк был схвачен за ворот и отведен в штабной блиндаж. Это уж вечно так. Где бы и когда бы Лёшка не попытался смухлевать или жульничать, тут же и попадётся. В школе бывало, все курят, но как только дадут ему забнуть, вот он учитель. В двадцать первом полку, правда, малость напрактиковался, но забылся что боевой опыт. В штабной блиндаж он шел покорно и только на свету обнаружил, что за ворот его, как кутенка, вел маленький человечек в гимнастерке до колен, зато с большим чином. влип вечером Мусенок проводил парцобрание или политбеседу в полку. На Лешкину беду шофер Мусенка Разгильдяй Брыкин угнал газушку на тихосмотр и не вернулся к сроку. Мусенок задержался в полку допоздна и определился спать в хозвзводовской машине. Спал он чутким сном пугливого тыловика, попавшего на передок и услышал, как хрустит что-то под ним. Подумал, враг тут орудует, хотел закричать, но догадался, что немцы за сухарями к русским едва ли полезут. И с ликующим облегчением изловил злодея. Лёшков знамерился поддеть на кумпол человечка, как Зеленцов когда-то поддел капитана Дубельта. Но план осуществить не успел, увидев поконы со звёздами. Майор Зарубин и начальник штаба Панайотов с просонья долго не могли уяснить, от отчего разбушевался политический начальник. Когда поняли, Панайотов сразу начал зевать, на соломенную постель обратно полез. «Стоило будить!» Майор Зарубин не имел права лезть на постель. Хозяин, отец-командир. Терпеливо слушал он мусенка и, в общем-то, согласен был. Воровать советскому солдат позорно, тем более у своих товарищей. За такое дело не только перед строем надо бы на злодея поставить и дать возможность коллективу строго его осудить, но при повторении подобного и под трибунал его, голубчик, подвести. «Ну, это уж слишком», — морщился майор. Стащив шинель с постели, набросил ее на себя. Сейчас мусенок начнет говорить о голодном тыле, работающем дни и ночи, о матерях и женах, отдающих последние крошки фронту. Зарубин отдалил сон, а Панайотову не спалось. Хмурясь, он свернул цигарку из легкого табака, приткнулся к коптилке и, пригнув затяжкой огонек, уже внимательней присмотрелся к новенькому солдату безроптно выслушивающему воспитательную проповедь. Тощенький, косолапый солдат в мешковато осевшем на нем ветхом обмундировании стоял, переместив тяжесть на здоровую ногу, крепко сжав в руке целый и надгрызанный сухари. И Панайотов, и майор догадывались, солдат этот думает только об одном — а отымут в конце беседы у него сухари, или не отымут? Панайотов, почесываясь, ухмылялся, слушая мусенка, нервно бегающего по блиндажу, два шага вперед, два шага назад. Махонький человечек, тем не менее, катил огромные булыжины слов насчет законов советского общежития, про долг каждого советского гражданина, про исторический этап. Между тем солдатик к полному удовольствию Панайотова изловчился и раз-два уже куснул от волглавого сухаря. И когда, бегая, мусенок оказывался к нему спиной, торопливо, безо всякого звука, жевал. Воу-мелец, воу-ловкач. Восхитился начальник штаба, дернув за рукав шинели Зарубина. Крепенький, бойкий парень был, когда прибыл в резервный полк, а из него доходягу сделали. Майор поражался и не раз тому, как парней, взятых в армию из деревень, от рабочих станков, с фабрик и заводов, Подвижных, здоровых, сообразительных, в запасных полках за два 3 месяца доводили до полной некондиционности. Ветром их шатало, тупели они так, что и ту боевую подготовку, которую получали в школьных военных кружках, совершенно забывали. Не одна неделя потребуется, чтобы вернуть бойцу его собственный облик, чтобы он воевал и сам соображал, как надо лучше делать работу чтоб не ждал указаний по каждому пустяку, не заглядывал бы в рот командиру и не мел хвостом перед ним. Не щенок все-таки, воин. «Что это такое?» Перекрывая голос Мусенка, заорал вдруг майор так, что вычислитель Корнелаев, спавший вместе с командирами, подскочил с постели и зарапортовал. «Репер пристреленный! Репер пристреленный!» «Что это такое?» спрашиваю мусенок споткнулся на полуслове постоял среди блинажа и упятился в темноту зарубин взял со столика котелок поболтал супом сухари даешь затопи печку и ложись пока укладывался шурша соломой в углу возвышал голос чтобы слышал мусенок будете наказаны строго панаотов уже уснул но ухмылка шевельнула его губы Не за то отец сына бил, что он воровал, а за то, что попадался. Услышав, как удалился негодующий мусенок, майор, стукая себя по рту кулаком, произнес. «Сон нарушил, идиот! Как там тебя?» — спросил из-под шинели. «Шестаков. В порядке наказания подмени телефониста, потом на кухню отъедаться. А то что это ей-богу такое? Чуть чего воровать? Социалистическое добро нерушимо!» Подхватил телефонист, копируя начальника политотдела, и майор смолк уснул, видать. Надев привычные вязки от трубок телефонов, солдатик Шестаков метал ложкой супчик, стараясь не бренчать котелком, мочил в хлебове сухарь и радовался удачному завершению лихого дела. «Кухня надоела Лёшке быстро», Каторга. Да и крепче он себя почувствовал. Головокружение прекратилось, искры из глаз перестали сыпаться, шум в ушах приутих. Явился на наблюдательный пункт к майору уже человек человеком. Ботинки зашнурованы, не через дырку, обмотки плотно, даже форсист сидят на голенях. «Гимнастерка постирана, с подворотничком туго подбит, подпоясан боец. На левой стороне груди медаль, боевой орден, на правой значок гвардейский олеет. Вот и славно, вот хорошо». Зарубин знал, что боец этот будет верный и преданный делу. Если бы тогда дать его мусенку схарчить, пропал бы еще одна, уже бесчетная человек единицы на фронте. «На граждан к связистам были?» «Да, товарищ майор» поэтому к щусю не отпущу. У меня связистов не хватает. Не болен на эту должность стремятся Скоро майор выделил Лёшку. Проворен парень, слух хорош, память острая. Посадил его рядом с собой на телефон в штабе полка. Панайотов, работающий на планшете, протянул портсигар из дружеского расположения. «Не курю. Мать за меня накурилась. Отцепите орден и медаль тоже отцепите. Бумаги какие, книжку красноармейскую, всё здесь оставьте». — приказал Панайотов. — Хорошо. — И вот что, Шестаков, — вступил в разговор Зарубин. — Если мы доберемся до того берега без связи, толку от нас никакого. Стрелять без связи мы еще не научились. А радиосвязь наша, эх, да и радист-паникер утонет и рацию утопит. Товарищ майор, опыт в таких делах, какой опыт? На севере я вырос, с детства на воде. Вот и посоветую, как и во всяком трудном деле, Понадёжней подберите людей. Пусть тёплое бельё с себя сымут, но не бросают, сдадут, пусть старшине. Так, сапоги ботинки тоже надо снять, но как без обуви воевать, прям не знаю. Вы, товарищ майор, диагоналевую гимнастёрку смените. Намокнет, рукой не взмахнёшь. Всего не предусмотришь, товарищ майор. В кашу, главное, не лезть схватить, на дно утянут. А ты что ж... Мне, товарищ майор, придётся отдельно от вас. Со связью надо отдельно. «Давайте как лучше. И машину мне надо». «Зачем?» — уставился Панайотов. «Лодку надо раздобыть. Подручные средства — это несерьезно. Река большая, вода осенняя. Катушку со связью можно использовать вместо кирпича на шее». «А если лодки не будет?» — подстражил Зарубин. «Тогда безнадежно». «Ну а другие?» «Другие части как же на подручных собираются?» — спросил Панайотов, пристально глядя на солдата. «Они погибнут». Доберется до цели самая малость. Кто везучий, да кто ничего не понимает. Только сдуру можно одолеть такую шире на палатке, набитой сеном или на полене. Памятки солдату и инструкции о преодолении водных преград я читал. Их сочинили люди, которые в воду не полезут. Ничего не выйдет по инструкции. «Ну, я пошел. К вечеру, может, управлюсь». «Давайте, Шестаков, давайте». В голосе мое расквозило смятение. Многие, и он тоже, не до конца сознавали серьезность операций. «Правый берег так близок, день такой мирный, задание такое простое — переправиться, закрепиться, прикрыть огнем пехоту». По обережью реки, по уже прореженным военной ордой лесам и кустарникам рассредоточилась туча людей, но плав средств около войска почти не видно. Снова надежда на авось, на находчивость и храбрость людей, на их неиссякаемую самоотверженность. Заместитель командующего армии, хиленький такой, с детства заморенный мужичок, с детства ненавидящий эксплататоров, потому что они его угнетали, выдвинувшийся из полевых командиров на место репрессированных образованных специалистов, бахвалился тем, как он своей дивизии брал город Истру одержал первую блистательную победу под Москвой, положив начало приостановлению немцев на столицу. Сталин щедро вознаградил оставшихся в живых спасителей. Дивизия была названа Истринской, на груди рассказчика два ряда орденов, медалей и поверх багрового иконостаса «Золотая звезда» с уже потускневшей красной колодочкой. И по делу награды. Остановить врага в критический момент, отбросить его с крыльца белокаменный это не заслуга. По горло в воде истру переходили. Меж разбитого льда двигались на льдиных, ровно на плотах плыли. Изрядно ребятушек погибло, изрядно. На край льдины насядет народ. Льдиное ребро, которое перевернется синим исподом и накроет бедолаг. «Много там вент и рахитный истри народу подо льдом, и много, да и на берегу усеяно. Но ведь истр рядом с Москвой, столбы вдоль дорог сухие, в деревнях избы деревянные, заборы, хлева в Москве, лесозаводы, всюду лес, плахи, пиломатериал и настройка. А кто мне время на подготовку отпушал?» — сердился новоиспечённый полководец. — Прям с эшелону в бой кидали. — В Истру энтуговённую бездонную. Я лет в Кремль по делам ездил, так попросился Истру посмотреть. Чё, если русский солдат покруче выпьет, с похмелья пересыт? В лесу шуршали пилы, смертно скрипя и охая валились деревья. Бойцы таскали бревёшки в укрытие, связывали их попарно старыми проводами, верёвками и даже обмотками будь дерево сухое такой вот легкий плотик к надежной бы опорой на воде стал но сухого сплав материала пока нет были загон на островке, но орлы из батальона щуся перетаскали в ригу укрыли нарисовали на подпиленных столбах черепы кости кто-то из весельчаков хохлов крупно написал не чипай бо и бане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 Да и тот в глубокой, прогретой щели уютно дремлет, примотав трубу проволокой за ногу, чтобы не украли. По хуторам, по окрестным деревням рыскают бригады мародеров, грибут из погребов и ям картофель, кукурузу, подсолнечник, чего подвернется. Днями бойцы-молодцы из соседнего полка завалили в ближнем селе свиноматку редкостной породы.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 Еще, когда ехали к реке, Лешка в верстах в двух от берега заметил обмелевшую кугой заросшую бочажину. Бачажина была кошена по берегам и на скатах к воде. В самой бочажине все смято, полсы поперё и, и наискоть по черной траве. А объедена, в заливчиках под зеленью кустов белел живучий стрелолист и гречевник.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 Очень даже могло быть, что кущи эти тоже набиты змеями. Прибрежные заросли укрывали когда-то красивое потайное озерцо старицу, летами расцвеченную белыми лилиями. Возле таких озер всегда обитает и скромно кормится нехитрый полусонной рыбешкой какой-нибудь замшелый дедок, воспетый в стихах и балладах как существо колдовское,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 Разом открылась ему тенистая, пахнущее гнильем старица, по узкому лезвию который беспечно плавал и кормился табунок уток-чарушек. Лёшка схватился за автомат, но вспомнил, что он на войне, да и утки, всплеснув крыльями, снялись с воды, взмыли над сомкнутыми кущами и, уронив на воду пригоршню лёгкого листа, исчезли из глаз. Лёшка надеялся, что в кустах он сыщет тропинку,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 На нижней оби никаких вепрей срод не бывало. Там и свинеть не держали, потому как холодно. Только оленю, коню да корове там место. Да и то невзыскательным корму особой морозоустойчивой породы. Лодки нигде не было. Лёшка всё больше и больше мрачнел. На свету в деревнях ничего не найти. Немцы народ дотошный. Неужели сюда их черти заносили? спугнув большую серую сову и еще несколько табунков уток, Лешка уже подходил к разветвленной конечности старицы, когда дорогу ему снова хозяйск перегородил могучий хряк. От природы черный он весь был еще и в насохлой на нем грязище. Стоял и вроде как бы раздумывал, отступить ему или порешить солдатика. Глазки хряк-самолиста заблестели, красненько вспыхнули, хряк борцовский хукнул, переступил быстро задними ножками, ища упору для броска. — Ты чё? — закричал Лёшка, поднимая затвор автомата. — Изрешечу кривое рыло! Грозно откликнулся кабан. — Уходи с дороги, морда! Не своим голосом взревел Лёшка и дал очередь в небо, срезав пулями ветку. Лесные дебри поглотили животину.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 Лёшка выловил ольховую палку, потыкал в недвижимое тело и сохшимся голосом произнёс «Лодка». По заломленным веточкам, по едва примятым травою схваченным следам он отыскал под навесом низкой обрубленной вербы два старых осидовых весла, ржавое гнутое ведро. «Помер, видно, доктор А может, убили?» вздохнул Лёшка, принимая лодку, но не как награду, как неизбежность. Теперь уж от шушеры не отвертеться. Сняв одежду, ежась от сырого с ночи в затене застоявшегося холода, увязая в жидкой грязи, которая была теплее воды, сразу за сокой присел по грудь, как это делали ребятишки, согревая воду в оби, тут же выпрыгнул по и, громко ругаясь, никто же не слышит, перевернул и повел лодку к мелкому месту. Житель Севера, привыкший к ледяному от вечной мерзлоты дну, обрадовался теплой тени, овчиной, объявшей ноги, шевелил пальцами от ласковой щекотки. Душная серая муть с клубами густой сажи тянулась за тяжелой лодкой корытом. На следу ее, вспархивая и чмокая, лопались пузыри. Пахло сгоревшим толом, общественным нужником, гнилые водоросли оплетали ноги, Отгоняя от себя омерзение, навечно уж приобретённое им в Южном Ерике, Лёшка вдруг натужно заорал пельнятую у Булдакова песню. — Умирать нам рановато, пусть помрёт лучше дома жена. Артельно затащили сорящую гнилью лодку в кузов машины, привезли её на окраину хутора, укрыли всё в той же Риге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 Вокруг лодки, скрадывающий охотничью поступью, запахаживал лёха Булдаков, напевая «У барбарды не бывает», напряженно соображая, куда, кому и за сколько сбыть добытую однополчанином посутину. Отгоняя добытчика от своего объекта, Лешка поднес к квадратному рылу кулак. Потратив на конопадку, дряхлой посудины, старую солдатскую телогрейку, паклю, где-то раздобытую бойцами, старые портянки, Лёшка удручённо глядел на диковинное плавсредство. Сев в лодку, попытался её раскачать. Посудина слабо простонала, из шпангоутов червяками полезли ржавые гвозди. Уключены подтекли ржавчиной.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 Налетел усатый фельдфебель, брызгая слюной, дёргая искривлённый шеей, требовал немедленно сдать лодку какой-то спецчасти с многими номерами. Лёшка отозвал в сторону представителя спецчасти и, поозиравшийся вокруг, на ухо, чтобы никто не слышал, шепнул, показывая в сторону леса. «Там по старицам лодка навалом. Кройте, а то все расхватают».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 гущи и гущи перепутывались между собой нити траншей, окопов, ходов сообщений, углублялся ров, опоясавший все побережье. Седловина и ниже ее отголоском темнеющие косолобки сделались пятнистыми и сколупали немцы высоту 100, оборудуя огневые позиции, наблюдательные командные пункты и всякие другие необходимые фронту заведения. Среди изборожденной земельной глушины еще нарядней светилась пойма речушки Черевинки. Осень все настойчивее, и все ближе подступала к Великой реке, нежила мир Божий, исходный солнцезарностью бабьего лета. Пыль непрядиной куделей, мотающаяся по земле, расползалась над берегом, тучками катила к воде, а понад рекою что-то искрилось, вспыхивало, золотилось.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 Лёжа на пересохшей ломающейся осоке, Лёшка заставлял себя вспоминать, как об эту пору глушили шурышкарские парнишки налимов по светло замёрзшим мелким сорам, как лёд щёлкал и звенел у них под ногами, белыми молниями посверкивая вдоль и поперёк. Оставив под льдом мутное на зенитный взрыв похожее облачко, металась рыба меж льдом и илистым дном. Гоняясь за рыбой, париваны входили в такой азарт, что и промоин не замечали, рушились в них. «Эй, вояка, ты не знаешь, где тут наш кухня?» Прервали Лёшкины размышления два коренастых мужика, потных от окопной работы, на ботинках у них земля, обмотки и руки грязные. «Где наш, знаю, а вот где ваш, не знаю. Наверное, там», — показал он опять же в сторону старицы. «Там кухонь густо сбилась».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 зенички на этот раз не проспали, забабахали густо. Народ из хутора сыпанул кто куда. Лёшка залез в каменья, и когда затих гул самолётов, унялись зенитки, вылезать на свет не стал. «Уснуть надо. Обязательно уснуть. Время скорее пройдёт. Соображать лучше буду». Испытанный тайгою промысловой работой, он умел собой управлять и был ещё здоров, не размичкан войною настолько, чтобы не владеть своим телом и разумом, оттого и уснул быстро, и ничего ему не снилось. Войска все пребывали и пребывали, пешие и конные, на машинах с орудиями и на танках, в новой амуниции свежей части, выстлевшие за лето бывалые, обносившиеся бойцы. Смена летнего обмундирования через месяц тем, кто доживет до нее. Большие уже проплешины появились в преречных дубниках, в буквом лесу у старицы. На плоты их свалили, тяжелые, непригодные для воды, но не было поблизости других деревьев. Вот и смекали дубок объединить с вербой, старой балкой от хаты, либо телеграфным столбом. всё доброе дерево, какое росло возле старицы, было уже срублено. Местами ослепленно светилась обнажившаяся вода, заваленная ветками вершинника. В вырубках по кустам прятались кухни и кони. По всей этой неслыханной лесосеки плотно уставлены батареи за старицей под сетками, усеянными палой листвой, притаились несколько дивизионных реактивных минометов. Самолёты-разведчики шастали и шастали над рекой, норовили в глубь русской обороны. Посмотреть, что и куда двигалось. Двигалось много всего, и всё в одном направлении — к Великой реке. Сосредоточение войск совершалось ночной порой, и гудели-гудели моторами приречные уютные места. Вытаптывалась трава, сминались кустарники, бурьян, на берег выбегали испуганные кролики и зайцы, Грязным чёртом вымётывались кабаны, щёлкая копытцами по камням, не знаю куда деваться, метались беззащитной косули. Саудатня открыла безбоязненную охоту, из кухонь и от костерков доносила запахи свежей убойны. — Надо будет утром написать домой письмо, — решил Лёшка. Ни один Лёшка Шестаков был откован войною и обладал даром предсказывать грядущие события — несчастье, боль и гибель. Побывавшие в боях и крупных переделках бойцы и командиры без объявления приказа знали — скоро, скорее всего, уже следующей ночью начнётся переправа или, как её в газетах и политбеседах называют, «битва за реку». В реке побулькавшимся, отдохнувшим людям не спалось. Собирались вместе покурить, тихо не тревожа ночь, беседовали о том о сём, но больше молчали, глядя в небеса, в ту невозмутимо мерцающую звёздами ввысь, где всё было на месте, как сотню и тысячу лет назад. И будет на месте ещё тысячи и тысяч лет. Будет и тогда, когда отлетит живой дух земли, и память человеческая иссякнет, затеряется в пространствах. Мироздание. Ашут Восконян днем написал длинное письмо родителям, давая понять тоном и строем письма, что, скорее всего, это его последнее письмо с фронта. Он редко баловал родителей письмами. Он за что-то был сердит на них или, скорее, отчужден. И чем ближе сходился с так называемой боевой семьей, с этими Лешками, Гришками, Петями и Васями, тем чужее становились ему мать с отцом. У всех вроде бы было все наоборот. Он даже Лешка Шестаков о своей непутевой матери рассказывается всепрощающим юмором. О сестрицах же и вовсе воркует с такой нежностью, что на глаза навертываются слезы. В особенности же возросло и приумножилось солдатское внимание к зазнобам. Много ли, мало ли довелось погулять человеку, но напор его чувств с каждым днем, с каждым письмом возрастал и возрастал. Ошеломленная тем напором девушка в ответных письмах начинала клясться вечной верности и твердости чувств. Да вот зазнобы-то имелись далеко не у всех. Тогда бойцы изливались нежностью в письмах к заочницам. Восконя нашот начинал понимать, люди на войне не только работали, бились с врагом и умирали в боях, Они тут жили собственной фронтовой жизнью, той жизнью, в которую их погрузила судьба. И говоря философски, ничто человеческое человеку не чуждо и здесь, на краю земного существования, в этом, вроде бы безликом, на смерть идущем сером скопище. Но серое скопище в одинаковой одежде, с одинаковой жизнью и целью, однородно до тех пор, пока не вступишь с ним в близкое соприкосновение. В бою начинает выявляться характер и облик каждого отдельного человека. Здесь, здесь в огне, под пулями, где сам человек спасает себя от смерти, борется, хитрит, ловчится, чтобы остаться живым, уничтожает другого человека, так называемого врага, все и выступает наружу. «Война и тайга — самая верная проверка человеку», — говорят однополчане-сибиряки. Восканян в боях бывал мало. С самого сибирского полка Алексей Донатович щусь опекает его, заталкивает куда-нибудь. Ребята, те еще с кем он побратался в сибирской стороне, одобрительно относятся к действиям и хитростям своего начальника. Будучи последний раз в каком-то мудренно называющемся отделе штаба корпуса, Восконян попал под начальство человека, осуществлявшего связь с французами. Он что-то где-то и кого-то агитировал через армейскую или фронтовую радиотрансляционную батарею с рупорами. Агитатор дурно говорил по-французски. Восконян заподозрил в нем французского еврея или русского француза. Да и сказал ему про это. Француз пожаловался в какой-то еще более секретный отдел. Особняк с презрительной насмешкой молвил. «А, старый знакомый, ты когда укоротишь свой поганый язык? Когда уймешься? Или тебя унять?» Восконян ему в ответ. «Извольте обращаться на «вы», раз старший по званию и к тому же офицер. Что касается языка, то он у вас испоганен ложью больше, чем у меня. И я считаю, вам, а не мне, надобно униматься и как можно скорее, иначе опоздаете». Куда это я опоздаю? К страшному суду вот куда. Бесстрашие этого нелепого человека было обезоруживающим. Беседа закончилась почти что ничем. Надо бы тебе под суд упечь. Да пока повременим. Сплаваешь за реку, продолжим разговор. Есть тут бумаженция из вашего доблестного батальона. И в ней повествуется, как я догадываюсь, о вашей персоне. Вы не поплывете, конечно, за реку. У вас более важные дела. «Ступайте вон!» Орвясь к своим армейским корешам с такого вот хитрого места, Восконян делал глупости. Но как это опытные вояки и комбат щусь, армейский человек не поймут, что только здесь, среди своих ребят, Восконяну место. Здесь он дома. Никогда у него не было ни товарищей, ни друзей. Родители раздражали его своей навязчивой опекой. Но его отдаляют и отдаляют от ребят. Он же их дотрепет да в сердце любит. На переправу напросился, показав комбату и всем друзьям-товарищам, какой он лихой и умелый пловец. Насморк добыл, зато класс выдал. «Ну и черт с тобой!» — махнул рукой щусь. Пока Восконян нашивался в штабе в хитром агит-отделе, Пока ждал решения своей судьбы, утоляя книжную жажду, поначитался он всякой всячины Французский еврей или русский француз понавез ящики книжек, да все с грифами, да все не по-русски писанные, для важности видать. Наместник Гитлера в России Розенберг, как и остальное гитлеровское охвости, заранее уверенное в полной победе над большевизмом, Совершенно откровенно и цинично писал о том, что война, если она затянется, может продлиться лишь в том случае, если армия полностью перейдет на снабжение России. «Отобрав у этой страны все необходимое, мы обречем многие миллионы людей на голод и вымирание, и нового выхода из положения нет». Гитлер еще до начала военных действий в России утверждал, что война здесь будет вестись вовсе не по рыцарским правилам. Это будет война идеологии и расовых противоречий, вестись она будет с беспрецедентной безжалостной жестокостью. Немецкие солдаты, виновные в нарушении международных правил и норм, будут оправданы фюрером Германии и прощены историей. Да Россия и не имеет никаких прав, так как она не участвовала в Гаагской конференции по правам человека. Фюрер мыслил разделить ее европейскую часть на отдельные земли королевства, устроить что-то похожее на Британскую или Римскую империи, населенные рабами под господством расы господ немцев. Возникнет новый тип человека — вице-короли. Но для этого необходимо захватить обширные территории, умело ими править и эксплуатировать до поры до времени, скрывая от мира необходимые меры — расстрелы, выселение, истребление нетрудового элемента. Восконян глядел на ночное небо, на звезды, и думал о том, что под этим невозмутимым вечным небом составляют дьявольские планы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 странно только что морали гуманизм утверждаются разные методы же их утверждения одинаковы во имя лучшей половины наций худшую по усмотрению немецких и советских специалистов на удобрение в отвал через кровь через насилие навязывание бредовок взглядов о мировом господстве и во имя этого беспощадная борьба с инакомыслием хотя в принципе и инакомыслия этой нет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 В то время, как Ашот Восконян глядел в ночное небо, где вроде бы совершался праздничный карнавал, то его небо просекало и обшаривало голубыми, белесо-рассыпающимися ввыси прожекторами, простреливало разноцветно мелькающими на жемчуг похожими пузырьками пуль. Медленно плывущие зеленые и красные огоньки ночных самолетов тащили во тьму мерный кул, и сонное добродушное урчание моторов. Самолёты эти, словно с возу мёрзлые дрова, сваливали на землю кучи бомб, и земля, дрогнув, качнувшись и устало охнув, снова успокаивалась и отдыхала. а Ашот Восконян мучился вечными вопросами и по этой причине не мог уснуть. А комбат Щусь, сидя на валуне хорошо нагретом за день,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 да еще какие-то унылые белобилетники, долго и ловко ошивающиеся в тылу, и на лапчатых утят похожие от того, что обуты в ботинке не по размеру. Выводок солдат уже 25 пятого. Годки, еще недавно шалившие в бердских казармах, шерудившиеся дара новобранцев в карантине, изображали из себя честных неподкупных людей, были морды, пойманным с поличным охотником за съестным.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 Река в ночи была покойна, отчужденно поблескивала сталистой твердью на стрижи, но под правым высоким берегом, пугающей черна, могильно. Взлетела осветительная ракета, осаря огненными ошметками. Мерцая описывала дуги и обозначила, как бы приблизила, овражистый правый берег. «Недвижен, Меркл» объявился он на минуту, пополоскал черный фартук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 Свет ракеты хорошо, как в зеркале, отражался в глубине реки. Выявлял стрелу ее. На этой-то стреле, в заманчиво блистающем зраке, больше всего и погибнет народу.